Здесь Геду пришлось некоторое время подождать в одиночестве. Он стоял неподвижно, и сердце его неспокойно билось. Он как бы ощущал чье-то невидимое присутствие, воздействие неких неведомых сил, и все глубже осознавал, что дворец этот построен не только из могучих каменных глыб. Он искреплен волшебством, куда более прочным, чем камень, Гет находился сейчас в самом сердце этого дома мудрецов, хотя прямо над ним было открытое небо. Вдруг он почувствовал, что во дворике стоит какой-то человек, незнакомец, одетый в белое, наблюдал за ним сквозь падающие струи фонтана. Когда глаза их встретились, в ветвях дерева громко пропела какая-то птица. И в это мгновение Гет понял и язык этой птицы, и слова, которые шептала вода в фонтане, и смысл меняющихся форм облаков в небесах. Он знал, откуда прилетел и где уляжется ветерок, колышащий листву. Ему даже показалось, что и сам он — всего лишь слово, которое обронил солнечный свет. Миг этот пролетел, и Гет Как и мир вокруг него стал прежним или почти прежним. Он сделал несколько шагов, преклонил колено пред Верховным магом и протянул ему письмо, написанное Агионом. Верховный маг Неммерль, хранитель острова рок был очень стар. Говорили, что он старше всех в земноморье. Голос его дрожал и немного напоминал птичий клик. Во всем облике сквозила доброжелательность. Волосы, борода и одежда немерля — все было белым. Казалось, медленное течение времени вымыло из его души и тела все темное и тяжелое, и он стал похож на белый легкий кусок плавника, сотню лет носившийся по морским волнам. «Глаза мои стары», — сказал он дрожащим своим голосом, «прочти-ка мне это письмо, сынок». Дед взял письмо и начал громко читать вслух. Оно было написано ордическими рунами, и в нем сообщалось немногое. «Лорд Неммерль, посылаю вам того, кто станет величайшим из волшебников Гонта, если ветер у него будет попутный». Письмо было подписано неподлинным именем Агиона, которого дед еще не знал, а его собственной руной, означавшей «сомкнутые уста», «молчаливый». «Добро пожаловать, коли тебя посылает к нам тот, кто держит на привязи землетрясение. Я всегда любил, когда молодой агион приезжал сюда с Гонта. А теперь, сынок, расскажи мне о морях и чудесах, которые видел во время путешествия». «Это действительно было чудесное путешествие, господин мой. Вот только шторм вчера разразился. Что за корабль привез тебя сюда? Тень, торговое судно... Сандрадских островов. Кто послал тебя сюда? Я приехал по своей воле. Верховный маг посмотрел на Геда, отвернулся и начал что-то приговаривать себе под нос на непонятном языке, словно дряхлый старик, погрузившийся в воспоминания об иных временах и землях. Но среди этого невнятного бормотания Геду послышались те слова, что пропела на дереве птица и прошептала вода в фонтане. Немерль не выражил и не произносил заклинаний, но некая сила в его голосе перевернула всю душу Геда, и ему показалось, что он перенесся в таинственную бескрайнюю пустыню, и в растерянности стоит там один среди движущихся вокруг теней. И в то же время Гед явственно сознавал, что он находится посреди залитого солнцем дворика и слушает журчание воды в фонтане». Большая черная птица подошла к ним со стороны каменной террасы — ворон с острова Оскил. Ос Остановившись рядом с верховным магом и почти касаясь края его одежды, он искосо поглядывал на Геда. Ворон был абсолютно черный, клюв как кинжал, а глаза как самоцветы. Он три раза стукнул клювом по белому посуху, на который опирался Мерль. И старый волшебник перестал, наконец, бормотать и улыбнулся. — Беги, сынок, играй, — сказал он Геду, словно малому ребенку. Гед еще раз преклонил колено, а когда поднялся, то верховного мага уже не было. Только черный ворон стоял и смотрел на Геда, подняв клюв так, как будто собирался еще раз клюнуть исчезнувший посох. — Терренон узбук, — прокаркал он, наконец. Возможно, на языке острова Оскилл, — подумал Гет. «Терренон узбук оррек!» — повторил ворон и удалился столь же важно, как и пришел.